Глава 15. Представление богов. Кульминация. В столице уже рассвело. Яркие рассветные краски убрали хмурый, сдержанный город в столь радостное золото солнца, словно светило тоже решило отметить день сошествия Даримана у себя в небесной выси. Улицы города, а особенно площадь костров, наполнились радостно гомонящим народом. Люди везде одинаковы, даже если они кельмитор, и праздник, пусть саморелигиозный, всегда остается для них поводом отдохнуть и поразвлечься на славу. Вот только понятие развлечения варьируются от мира к миру. Элька и Лукас перенеслись на площадь костров прямо к архижрецу. Суровый, прямой как струна, он восседал на одном из немногих жестких стульев – установленных на длинной платформе под навесом из черной ткани рядом с высоким креслом, где замер затянутый в черное одеяние со скромным шитьем Шарль. Нацепив на себя маску величественного равнодушия и расположив руки на широких резных подлокотниках, парень изо всех сил старался блюсти королевское достоинство. Король пытался скрыть радостное нетерпение, переполнявшее все его юное существо. Высоким дворянам и верхушке жречества, чем долгом было присутствовать на подобных мероприятиях, стулья не полагались. Сливки общества теснились чуть ниже и по бокам на узких деревянных скамьях. Похоже, об удобстве облеченных властью зрителей в религиозный праздник никто особенно печься не собирался. Достаточно и того, что им организовали сидячие места на возвышении». Тогда, как охочий дозрелищ простой, народ толкался и бурлил на площади, словно в громадном котле, предвкушая кровавое развлечение, и пока разглядывал типов на платформе, обмениваясь впечатлениями и сплетнями. Приветствую архижеца и его Королевское Величество в благословенный для вашего миродень! Вежливо поздоровался Лукас, изображая один из своих малых поклонов, и присел на ненавистно жесткий, как камни из ущелья дракона, в стул. У мага зачесались руки от непереносимого желания вызвать маленькую шаровую молнию и спалить проклятый предмет мебели дотла, сославшись на снизошедшее божественное вдохновение. «Благословение на вас, посланцы богов!» Милостиво кивнул Авандус, пребывая в прекрасном настроении. По случаю великого праздника жрец облачился в рясу глубокого, просто супер черного цвета. «Не мужчина, а черная дыра на ножках», – невольно подумалась Эльки. Предупрежденный о появлении посланцев богов на мероприятии народ замолол языками с новой силой. Даже дворяне, стараясь держаться в рамках приличий, нет-нет, да и бросали любопытные взоры на вызывающий оливковый камзол Лукаса, и соблазнительно короткую юбку его спутницы, из-под которой выглядывали лодыжки. «Привет, архижрец Вантус! Король Шарль!» бодро поздоровалась в свой очередь Элька и украдкой подмигнула юноше. «А вандус меня именуют, чадо!» В очередной раз процедил поправку помрачневший жрец, слегка дернувшись. Но Элька, уже не слушая его, передвинула один из стульев поближе к королевскому креслу, Села и защебетала. У вас тут сегодня, Лукас сказал, любопытное зрелище намечается. В моем мире когда-то тоже людей на костер таскали. Только давно, в темные века. Весь генофонд нескольких наций повывели, таких красоток полили, в ведовстве обвинив. А за что? Ведьмы не блохи, товар штучный, редко-редко настоящая в мир является, значит других бедолаг зазря жгли. Одна кого подлечила, где лекарь дипломированно не справился. Другая с каким-то козлом похотливым перепихнуться отказалась. От третьей родичи избавиться захотели. Домик четвертый завистнику приглянулся. А церковники и рады стараться, и покатила. Потом-то, конечно, лет через пятьсот церковь извиняться начала, дескать, ошиблись, были введены в заблуждение, поддались на провокации. А толку-то? Сожженных не воскресишь? Так что мне тут сегодня посидеть вместо гала, как на уроке истории мира побывать. Вы, правда, оборотней жечь собираетесь, но ничего, это тоже интересно». «В наших деяниях ошибки немыслимы, госпожа, ибо сам Дариман подал знак, по которому мы уличаем грешников. Но не все вы сегодня в сборе». С трудом прорвавшись сквозь бесконечный поток слов девушки, не без скрытого раздражения спросил жрец, до появления Эльки, пребывавший в благостном настроении, в предвкушении своей великолепной речи перед народом и ритуала окончательного очищения, эта не в меру языкастая легкомысленная девица за время недолгих встреч показалась архижрецу настоящим проклятием, способным, походя, устроить брожение в умах. Нашего друга призвал иной высший долг, высокопарно ответствовал Лукас. И Элька в очередной раз молча восхитилась тем, как ловко соврал маг, не сказав при этом ни слова неправды. «Все мы слуги своего долга. Что, как не долг, должно вести нас по жизни? Прихоти, желания, мечты — это все тщета, искушение. Только долг служения указывает верную дорогу и уберегает от неверных шагов» не менее возвышенно согласился жрец и пустился в длительные нравоучительные рассуждения о сути долга. Пока Лукас и Авандус упражнялись в риторике, Элька разглядывала площадь. Высокий помост, где стояли скамьи и стулья для избранных, вполне подходил для этого занятия. Внизу, совсем рядом, плескалась, гомонила, лузгала местный аналог семечек, переругивалась, сплетничала и ждала обещанного зрелища, приодетая по случаю праздника толпа. Мужчины, безбородые юноши, кокетливые девицы, матроны не первой свежести, старики, калеки, даже слепые, дети, нищие и развораченные толстосумы. Посреди площади стояло три здоровенных, свежеобтесанных столба, обложенных хворостом и дровами. Их готовили явно не для шашлычка под красное венцо. В самом центре между костров стоял массивный треножник, поддерживающий огромную черную металлическую чашу без ручек. Для чего нужен этот аксессуар, Элька пока не знала. Широкое пространство у будущих костров, охраняемое оцеплением из жрецов очищающих, ищущих и простых городских стражников, пустовало. Дюжи и мужики пресекали все попытки особенно любопытных горожан, прорваться к кострам и урвать веточку-другую на сувенир, приносящий удачу для внуков и правнуков. Кое-кто, особенно настырный, уже успел заработать удар плоской стороной остроги по рукам, после чего умерил пыл. «Архижрец, прошу дозволения». Отвлек Эльку от размышлений о дикой психологии толпы знакомый по недавним наблюдениям за казиматами голос жреца Рина пробравшегося на подмостке. «Да, брат», – недовольно нахмурился Авандус, а Элька не без удовлетворения отметила, что у их гала это получается куда профессиональнее, особенно с новыми бровями. Рейна сделал вид, что мешкает. «Можешь говорить свободно. Разве у сложителей Доримана могут быть тайны от посланцев богов?» – велел архижрец. Чудом явлено было в тюрьме Дарима. Жрецы, потрясенные им, лежат в беспамятстве, и нет пока возможности привести их в чувство. Нам ведомо только, что был знак. Ослепительный свет, одетый в дивную музыку, спустился в подземелье. Ныне же все камеры заперты, оковы замкнуты, но узники оборотни испарились, как их и не было. Все, кроме двоих. Поля и Карин Верне. «Не хуже Лукаса», — выкрутился с докладом изобретательная Реина. «Наверное, где-то в специальном месте этому специально учат», — решила Элька. «Испарились?» — еще сильнее сдвинул брови архижрец. «Ты хочешь сказать, брат, великий Дориман в день сошествия спепелил их своей властью?» «Не мне судить о божьем промысле, архижрец», — скромно склонил голову мужчина, — всем своим видом выражая крайнюю степень смирения. «Верно, брат. Что ж, ступай и доставь тех двоих, что по мысли великого оставлены были для публичного очищения, дабы не забыли люди о грязи греха и тяжести искупления». Снисходительно кивнул Авандус и углубился в корректировку своей великой, но на этот раз коротенькой, минут на сорок, речи. Будучи милостиво отпущен начальством, Рейна моментально исчез с платформы, демонстрируя похвальное проворство и незаметность, больше приставшая шпионом или киллером, но не скромному служителю бога. «Как интересно, а на площади сегодня у вас чудеса будут? Или все главное уже случилось?» – захлопала в ладоши Элька, являя собой классический образец туповатой туристки – бросающийся на любую достопримечательность, как гарпия на добычу. «На всю воля Даримана!» — с наигранным смирением ответствовал Авандус. «В этот великий день мы лишь можем молиться и верить в то, что нам недостойным будут явлены знамения». «А вы помолитесь!» — тут же наивно попросила Элька. «Вы же архижрец! Вас Дариман обязательно услышит!» «Я знаю, боги всегда слышат своих главных жрецов. Вы его попросите, скажите, пожалуйста!» Авандус снисходительно улыбнулся наивности девушки. Шарль еле сдержал смешок, сделав вид, что у него очень сильно зачесался нос, а Лукас тактично заметил. «Прошу простить невежественность моей спутницы. Она лишь недавно ступила на стезю служения. Еще мало знает о промысле богов» и пока только учится искусству обращения, здорованной ей силой. Не вам, мадемуазель, наставлять архи Бога в его служении. Это дело лишь самого Даримана». Пока маг читал нотацию, а Авандус в ответ услаждал слух окружающих спичем на тему вечного ученичества, стиля жизни настоящего жреца, где-то на западном конце площади наметилось движение и хрипло, Удивительно противно, но дружно взвыли маленькие серые рожки, извлеченные жрецами из-под хламид. «Ну и звук! Аж зубы ломит!» – недовольно поморщилась Элька. «Зато сразу привлекает внимание!» – резонно заметил Лукас, кивая на попретихшую в предвкушении толпу. «И напоминает о необходимости посетить дантиста!» – брякнула девушка. «Мы-то с ними милосерднее обошлись!» – подумала она, – сились поскорее увидеть то, к чему, собственно, и привлекал внимание ужасный звук. Людвиг Ван Бетховен – это все-таки классика жанра. Под натиском звука и острог толпа раздалась, образуя в своем чреве коридор, достаточный для того, чтобы по нему мог идти эскорт из десятка жрецов-очищающих, сопровождающий всего двух узников. «Идут!» «Идут!» «Ой, мамочки, боюсь!» «А вдруг сглазят?» «О, братни, а чего их двое только?» Зашептался народ, жадно глазея на пару почти скрытую за мощными фигурами охраны. Маленькую, худенькую, словно птичка, босую женщину, чья тонкая шейка каким-то чудом удерживала головку с густой гривой черных волос. И тущего, длинноносового мужчину, пытающегося заботливо поддерживать свою спутницу, насколько ему позволяли оковы. Казалось, радужные глаза оборотни смертников видят только друг друга, и нет им, обреченным на смерть, никакого дела до звона и бремени кандалов. Стражи, обступающие плотной стеной толпы, ее углумления и сыплющихся проклятий, лишь бы только глядеть в глаза любимого еще минутку-другую, всю оставшуюся жизнь и вечность после нее». В несчастных драконов, воплощая живую агрессию, порожденную страхом, полетела злобная ругань. Изверги! Чудовища! Уроды! Выродки! Проклятье Даримана! Притащенные из дома тухлые яйца, какая-то фиолетовая гадость, ярко-красные овощи, похожие по форме на огурцы и прочее заботливо припасенное или купленное здесь же на площади дрень. Первые два яйца шмякнулись о серую рясу люки и растеклись живописными пятнами, распространяя на всю округу мерзкий дух сероводорода. Жрец втянул воздух сквозь зубы, подавляя рвущееся наружу заковыристое и весьма богохульное высказывание, никак не подобающее Сану. — Ой, беда, промахнулась! — робко пискнул из толпы справа нежный девичий голосок. Почти одновременно в грудь возглавляющего шествия Рейна ткнулось что-то мерзко-зеленое, склизкое и воняющее нестерпимо кисло. «Ой, и я промазал! Прости, Дариман!» В сердцах ругнулись в массах слева. Следующим повезло бедолаге Жаку. Очередной снаряд, пущенный чьей-то удивительно меткой рукой, залепил ему глаз красной мякотью огурца. Другой, тухлая слива, угодил во второй. «Вот невезуха!» С досадой прогудело сразу два голоса, очень напомнивших Эльке интонации братьев-горцев. И на процессию обрушился целый град снарядов. Почти все они нашли цель, но ни один, по чистому недоразумению, подкрепленному магией Лукаса, не попал в самих заключенных. Зато несчастным жрецам досталось на славу. Начатая компания диверсантов Дрея, высаженных ночью в городе Заварушка, успешно вышла из-под контроля. Легко поддающийся на провокации и всерьез дрожащий перед жрецами не более пяти лет народ быстро вошел во вкус. Благополучно промахиваясь под драконом, люди вели прицельный огонь по служителям Доримана. К тому времени, когда те, пытаясь сохранять непроницаемые физиономии и остатки достоинства, завершили ритуальный обход большой площади – выдуманный для демонстрации обреченных и разжигания кровожадных инстинктов толпы, жрецов с полным основанием можно было переименовывать из очищающих в с ног до головы измаранных поклонников культа Великой Помойки. Начало меняться и настроение великого, многоголового чудовища – толпы. Одно дело, когда важные, вечно надутые, словно индюки, жрецы шествуют, провожая на казнь злодеев проклятых оборотней, продавших душу черному дракону. Это не может не вызвать благоговения. И совсем другое, когда орда типов, измазанных, словно балаганные шуты какой-то тухлятиной, да нацепивших для потехи рясы, ведут чистеньких, худеньких, страдающих и влюбленных друг в друга мужчину и женщину. В толпе зародился его величество смех. Робкими, неуверенными, но постепенно все более крепнущими волнами он загулял по площади. Уважение к служителям и уверенность в их абсолютной непогрешимости были подорваны. К тому времени, когда проклинавшие свое невезение жрецы наконец остановились в центре площади у костров, сдали с рук на руки заключенных другому караулу очищающих и сбежали мыться, в народе уже звучали совсем другие речи. А девчоночка-то таща, словно год не кормлена. Может, нет хорошей жизни-то она дракону продалась. Шейка-то нюсенька, как не переломится, а парень махонький голчунок, но как смотрит на нее? Влюбленные! Молоденькие! Жалко, если б их грешников несчастных Дереман помиловал явил свою волю. Может, Плохо о них молились, раз души из лап черного вырвать не смогли. Чистый комплект стражи, члены которого через один держали в руках еще не факелы, окружил обреченных плотным полукольцом. По сравнению с огромными кострищами, рассчитанными на сжигание семерых, драконы и вправду казались крохотными, жалкими и совсем безобидными. Женщина приникла к мужчине, словно ища опоры и мужества прощаясь перед разлукой. Но прежде костра несчастным и всем прочим присутствующим на площади предстояло еще одно страшное испытание – проповедь обращения к народу архижреца Авандуса. Лысый служитель Даримана встал со стула, властно повел бровями. Жрецы снова дунули в свои ужасные рожки, и толпа постепенно стихла, готовясь вытерпеть поток бесконечного словословия. «Возлюбленные чадом, братья и сестры!» Звучный голос архижреца поплыл над площадью, безо всякого микрофона и прочей усилительной техники, легко достигая самых отдаленных ее уголков. «День сошествия Даримана! Как светозарна радость, пронизывающая глубину этого дивного утра, И изливающая всего в трех словах речи Непостижимое торжество в бесконечность Вселенной И каждое праведное сердце Дарима Веронца. Торжественный возглас и жрецов, Облаченных в праздничные рясы, ликующие пение, Благоуханно-кадильное курение И свет ламп во храмах, Религиозный восторг, И строгая радость праздника праздников, И торжества из торжеств в наших душах Мгновение ока приближают разум К сиянию славы Доримана, Победителя черного дракона. Славься, Дориман! Слышите вы со всех сторон И сливаете голос свой с общим хором. Славься, Дориман! Разум наш, несовершенный, Стремящийся к непременному логическому разумению, Стремится все уяснить. Ищет он и причины, По каким стало возможно сошествие Даримана. Но не впадайте во грех чада. Просто знайте, что случилось такое однажды. Победил великий черного дракона, Защитил нас от гибели. Священные свитки гласят — Что добровольно вошел он в человеческое естество, соединился с Ним, чтобы стать порукой за нас перед окончательной гибелью души и стеной это зла. Абсолютная сила жизни, что впустил он в мир, навсегда преобразила нас. Помните, было предсказано, что однажды в день своего сошествия вернется Дариман к нам во плоти вновь. Тогда, когда настанет час великой нужды, Если в сердце своем каждый его призовет, как заступника. Все мы, пути праведному следуя, к Богу себя приближаем. Велик Дариман, и, взывая к нему, Обретаем мы знание того, что надо делать, Как бороться с темным грехом, что рвется на волю. Коварно, через лазейки зависти, Алчности, похоти, проникая в души людские и сжигая их. Грех, отступление от закона Даримана, Язва на теле души, уклонившаяся от пути веры. И врачеватели мы, Богом избранные вместо себя, Дабы защитить чад своих неразумных от окончательной гибели. Возлюбленные братья! Соратники мои, в нелегком деле спасения душ паствы, возрадуемся же Великому Дню. Пусть дарует нам Дариман богатство силы своей и духа для созидания нашего вечного спасения душ, для трудов наших на благо Дарима Верона. Путь искупления тяжек насветил и радостен итог. Сегодня, сделав это маленькое вступление, Раздухарившийся авандус, на щеках которого появилось даже некое подобие румянца, как раз собрался перейти к обличению проклятых оборотней с радужными глазами и методичному запугиванию паствы, но открыл рот и не смог издать ни звука. Лукас довольно улыбнулся, уверяясь в том, что заклятие избирательных изречений действует отлично. Архижрец был более не способен сказать ни одного худого слова о драконах и тихонько кашлянул. Тут же, расталкивая собратьев-покровителей провинций, маленьким мячиком подскочил со скамьи фаро из Мнуа и завопил, как оглашенный. Голос у толстенького жреца оказался не слабее Авандусовского. «Хвала Дариману! Славим Великого и всей час, и вечно!» Привычный к бесконечным напыщенным речам Авандуса и совершенно не надеявшийся на столь быстрое окончание экзекуции народ, приятно удивился, но моментально сориентировался, подхватил знакомые слова и принялся с упоением их скандировать. Жрецы и дворяне, выдрессированные постоянными молитвами, механически подхватили: Великолепно! восхищенно крикнул Лукас, онемевшему архижрецу, все еще стоящему и тщетно пытающемуся заговорить. Звучно, очень убедительно, вдохновляюще, оригинально и кратко. Я, знаете ли, ожидал традиционно бесконечных, всем давно надоевших угроз и обличений уже приговоренных грешников. Это так скучно и старо. А вы же поделились с людьми своей радостной истовой верой, дали им ощущение праздника. Авандус гневно сверкнул глазами, все-таки сел и издал еле слышное, жалкое шипение умирающей гадюки. О! Речь Мага сразу стала более тихой, прибавилось сочувствующих интонаций. Вы переволновались и сорвали голос, архижрец. Но хорошо, что успели закончить столь чудесную речь. Не иначе, как сам Дариман даровал вам силы. А за связками последите, не следует их перенапрягать. «На ночь пару яичек взбейте с коньячком и медом. Очень рекомендую». Жрец мрачно уставился на скандирующую толпу, чтобы посланец богов не прочел в его глазах рекомендации относительно того, куда он может засунуть свои идиотские рецепты. Но устраивать прилюдный скандал, подрывающий авторитет церкви и свой лично, Авандус не решился, зато крепко пообещал себе, что этот идиот – Дружок проклятого Дрея, Абжура Форо, доживает последний день в качестве жреца-покровителя Мануа. Как только словословие в честь Дримана в прозе поутихли, Форо, не давая людям опомниться, снова закричал, словно пребывая в религиозном экстазе.